Глава третья. Дворец. «Спокойно, принцесса, спокойно!» — со смешком произнес дракон. В следующий миг мои ноги оторвались от земли, а мир вокруг перевернулся. Похититель закинул меня к себе на плечо. Теперь нет даже призрачной возможности сбежать. «Мой тебе совет, девочка. Веди себя тихо и не перечь мне. Если будешь паинькой...» «Ничего плохого с тобой не случится». «Я не принцесса, ты ошибся», — пыталась я донести до этого дуболома. «Может, он дверь головой вышиб, потому и не понимает, что взял не ту?» «Я не ошибся», — устало вздохнул он и начал подниматься на корабль. Я принялась колотить кулаками по его спине, как по барабану, чувствуя, что скоро мне даже сбежать будет некуда от этого чудовища. «Помнишь, мы с тобой встречались пять лет назад, когда я посещал юг?» «Нет, не помню», — закричала я. «Я Марина, студентка исторического факультета. Я не понимаю, что происходит». «Студентка, значит», — фыркнул дракон, даже не думая меня отпускать. Дверь открылась, и мы оказались внутри корабля. В нос ударил запах дерева, краски и соли. Меня понесли вдоль узкого коридора. Краем глаза я отметила маленькие круглые окна, иллюминаторы. Я никогда не была на кораблях и даже на лодке никогда не каталась. «Папочка отправил тебя учиться в академию? Для принцессы это редкость». «Да какой еще папочка?» — взвелась я. «Я сама поступила, и никакая не принцесса, а Марина. Я простая девушка, за меня даже выкуп никто не даст». Неожиданно меня сдернули с плеча и поставили на ноги. Я покачнулась, но, подняв голову, увидела улыбающееся лицо своего похитителя. «Твоя каюта», — он радостно указал куда-то мне за спину. Только тут я заметила, что стою в дверном проеме. «Располагайся, обживайся, плыть нам две недели». «Что?» — закричала я. «Две недели? Какие две недели? У меня зачет в пятницу». Выдала я от стресса. Нужно как можно скорее проснуться, но у меня закрадываются смутные сомнения, что все происходящее вовсе не сон. Теперь у тебя зачеты, только передо мной, принцесса, подмигнул мне похититель и захлопнул дверь. Конечно же первым делом я попыталась ее открыть, но ее словно заварили с той стороны. Не двигается ни в какую. Странно, ведь замка на ней я не вижу. «Что делать? Кричать? Так ведь всем плевать на мои крики. Если сильно надоем, то могут и кляп в рот засунуть. Сбежать?» Я осторожно приблизилась к иллюминатору и обреченно закрыла глаза. «Даже если мне удастся протиснуться в это узкое отверстие, следующим шагом станет утопление. За моей каютой только открытое море». Пытаясь унять бушующую в душе панику, Я присела на одноместную кровать и попыталась успокоиться. Что происходит? Море, дворец, корабль. Как я сюда попала? Последнее мое адекватное воспоминание ⁇ это кровать в студенческом общежитии и соседка с ее надоедливым сериалом. Я все пыталась уснуть, а она мешала со своими драконами. Драконы? Может для того, чтобы все это прекратилось? Нужно снова уснуть? Раз я попала сюда во сне, то попасть обратно я смогу таким же способом. Не думая ни о чем, я забралась в постель, даже не сняв обувь. Так, а почему кровать трясется? Стоило оглядеться, чтобы понять. На самом деле трясусь я. Руки, ноги, все дрожит от волнения. Так, нужно успокоиться. Мне всего лишь нужно поспать, и я снова окажусь в общежитии на своей кровати. А в пятницу пойду сдавать зачет. Никаких драконов, свадеб, тумбоюмб и незапланированных морских путешествий. Что же собрался сделать со мной этот самоуверенный дуболом по прозвищу дракон? Уж точно не в карты он со мной будет играть. Он принял меня за принцессу, которую собрались выдать за дикаря, и пришел в ярость. В каком-то смысле я даже понимаю дракона. Любую девушку выдать замуж за этого разукрашенного папуаса. Это жестоко. Я бы тоже разозлилась и попыталась этому помешать. Но похищать девушку? Да даже будь я настоящей принцессой, все решения принимает отец, а не несчастная подневольная невеста. Удобно ему, наверное, вымещать негодование на беззащитной женщине. От негодования я сжала кулаки и ударила ими по матрасу. Проклятье! Как можно спать, когда вокруг происходит такое сумасшествие? Я вскочила с кровати и принялась нервно шагать по каюте, туда-сюда, туда-сюда, от кровати к иллюминатору и обратно. Так легче, чем лежать и ждать чуда. Каюта мне досталась небольшая, около шести квадратных метров. Что ж, не хоромы, но это лучше, чем трюм, в который отправили моего женишка. Отдать швартовы!» — Раздалось приглушенное сверху. Почти сразу корабль качнулся и пришел в движение. Мы отплывали от берега. Вся каюта сразу пришла в движение, начав качаться. Как оказалось, кровати и все крупные предметы прибиты к полу. Очень правильное решение, потому что качка очень сильно чувствуется. Я с любопытством приблизилась к иллюминатору и увидела, как борт рассекает морскую гладь. Судя по всему, мы движемся навстречу солнцу, а значит, на восток. Если внутренние часы меня не обманывают, конечно. Ладно, пора признать, что происходящее мало похоже на сон. Ни один кошмар не может длиться так долго и быть таким реалистичным. Но как такое возможно? Я ведь просто спала в своей кровати, а затем оказалась прямо во дворце. Неужели меня кто-то похитил? Ладно, предположим, что кто-то пробрался в общагу, усыпил меня и переправил на другой континент. Почему другой континент? Да потому что у нас зима, А здесь лето. Значит, как минимум, это южное полушарие. Так-так, куда же меня могли вывести? Аргентина? Африка? Австралия? Странно, но все встретившиеся мне здесь люди имеют европейскую внешность. Странно, очень странно. Поразмыслив еще немного, я поняла, что подобной обстановки не может быть на Земле ни в одном уголке света. Уж я-то знаю. Таких дворцов, как здесь, такой одежды и таких людей не может быть нигде в моем мире. Это что же получается, я попала в другой мир? Стоило подумать об этом, как дверь каюты распахнулась, и ко мне вошел все тот же, все с тем же. Девочка, ты так скоро на потолок взбежишь? отпустил он насмешливый комментарий и прикрыл за собой дверь. Теперь, когда он вошел, в каюте стало еще теснее. Дракон макушкой потолок подпирает. еще и вширь занимает пространство, как две меня, а то и три. «От вас хоть куда готово», — прошипела я сквозь зубы. Мужчина закатил глаза. «Не успокоилась еще, значит», — хмыкнул он. «Плохо. Уже пора подавать обед. И я надеялся, что к тому времени ты придешь в себя. Похоже, я ошибся». «Будете морить голодом?» — презрительно выплюнула я. «Может, сразу в море выбросить? Зачем мучить?» «А ты смешная!» — хохотнул он. Я заметила, что легкая улыбка не сходит с лица моего тюремщика с тех пор, как он сюда вошел. Ему весело наблюдать за мной. «А вы жестокий!» — отрезала я. Тот искренне приподнял брови от изумления. «Жестокий? Принцесса, я выделил тебе хорошую каюту для начала. Вот женишку твоему не повезло». С ним я обращаюсь не то чтобы жестоко, но нехорошо. Его я посадил в трюм. Хочешь к нему? «Хочу домой», — выдавила я, сжав кулаки. «Что я вам сделала? В чем виновата?» «Успокойся», — мягко осадил меня он, подняв вверх раскрытую ладонь. Хоть улыбочку свою издевательскую убрал. «Я осознаю, что ты подчинялась воле отца. Я не чудовище». «Я не подчинялась ничьей воле». И я вообще не принцесса, меня зовут Марина, прошептала я, чувствуя, как голос дрожит. Девочка, я чувствую в тебе королевскую кровь, заявил дракон с таким видом, словно улечил во лжи сообразительного ребенка. Этого достаточно, чтобы определить в тебе принцессу Марианну, дочь короля солнечного меча. Где я? раздраженно прикрыла глаза, поняв, что этот дуболом не пробиваем. На моем корабле заря. «Любезно» — ответил дракон. «Я имею в виду, что это за страна», — всплеснула руками я. «Страна?» — он посмотрел на меня, как на косящую под дурочку актрису. «Если вкратце, то это южные земли», — хмыкнул он. «Издевается, что ли?» «В смысле, южный океан?» — уточнила я. «Да», — кивнул дракон. «Но я по его взгляду поняла, что он надо мной издевается». «Австралия?» — предположила я. Но мой похититель лишь пожал плечами. Мол, не знаю, может быть. «Куда мы направляемся?» С нажимом зашла я с другой стороны. «В мой замок», — не стал юлить дракон. Он говорит серьезно, это не шутка. «Зачем?» — прищурилась я. «Я там живу», — Развел руками тот. «А я?» — начала терять терпение. «Не волнуйся, ты теперь тоже», — улыбнулся он, будто пытаясь меня успокоить но на самом деле играя на нервах. «Я беру тебя с собой, но только если будешь хорошо себя вести. Если же по пути туда я пойму, что ты доставляешь мне слишком много головной боли, придется расстаться», — елейным голоском произнес похититель. «Что?» — насторожилась я. «Очень сомневаюсь, что он намерен избавиться от меня, но чем черт не шутит? Пусть выбросит меня в каком-нибудь городке и забудем друг друга как страшный сон». «Правда?» — прищурилась я. «Не сомневайся», — с улыбкой, похожей на хищный оскал, заверил меня дракон. «Я не держу подле себя сложных и неуправляемых людей». «Только простых раболепных дураков?» — состроила я сочувствующую мордашку. «Как глупо и недальновидно». «Играешь с огнем? покачал головой дракон. «Я хочу свободы», — выдохнула я. «Только свободы, прошу». «Я тоже». Жестко отрезал мой похититель. «Но мы не всегда можем получить то, чего хотим. Подумай над моими словами. В твоих интересах одуматься и начать вести себя, как подобает. Ты же не невоспитанная обезьяна в самом деле». Оскорбление с его стороны задело меня. «Вы бы сами подумали над своим поведением», — огрызнулась я. «Похитили девушку, а еще смеете что-то говорить о воспитании? Я в беспомощном положении, а вы издеваетесь. «Кто вздумал называть вас драконом? Вы самый настоящий шакал!» Бросила я, и воздух в каюте будто наэлектризовался. Похититель растерял весь свой веселый вид и опасно прищурился, глядя на меня, как голодный хищник на добычу. «Тебе повезло, что я не такой девочка», — по слогам процедил он. «Другой на моем месте приказал бы вымыть палубу твоими волосами. Но я дракон». «А драконы не обращаются так с женщинами», — произнес он все с тем же жутким прищуром. «Я ожидала, что сейчас он скажет нечто вроде «поэтому тебя просто выбросят за борт», но дракон молчал. Ничего больше не сказав, он вышел из каюты. Теперь я заметила, что после его ухода дверь едва заметно загорается красным цветом. Это что, местные светодиоды? Нет ни замка, ни затвора, а открыть ее изнутри нельзя. Я вновь присела на кровать. Наверное, не стоило так с ним разговаривать. Моя жизнь в его власти, а злить своего похитителя — не лучшая идея при моих обстоятельствах. Дракон может приказать выбросить меня в море, и никто даже не узнает о том, что со мной стало. Нерадужная перспектива, мягко говоря. А ведь всего-то и нужно — держать язык за зубами и строить из себя кроткую овечку. Усыпить его бдительность, заставить поверить в то, что перед ним сдавшаяся и слабая девушка. Захотелось дать себе мысленный подзатыльник за собственную несдержанность и тупость. Вздумала учить тигра вегетарианству. Надо было рассказать ему, что двери ломать нехорошо. Ну, чтобы он меня совсем уж за слабоумную принимал. Будь хитрее, Марина, действуй умом, а не минутными порывами. Всему виной тот сумасшедший стресс, который я испытываю.